Глава 24. Что еще? Вчера вечером мне удалось ее поцеловать. Тут вдруг раздалась невнятная матерщина и звук глухого удара. Зара отпрянула от двери. Руки, Имран Раифович, спокойно сказал Сват. Все я могу продолжать или не стоит? Что сказал Имран, Зара не расслышала. Кажется, он потерял дар речи. Сама же она потеряла ощущение реальности происходящего. «Отвечала», — рассказывала Сват, видимо, после вопроса. «Но немного, пару секунд. Потом отскочила. Кроме того, я предложил ей бежать со мной. Вы, наверное, и сами понимаете, что развести ее на интим маловероятно. Во всяком случае, не так быстро. Наши ментальные установки...» Поэтому я решил пойти по более благочестивому варианту. Сегодня она, по идее, скинет мне свои данные, и я должен забронировать билеты на вечерний рейс. Я дал ей свою визитку. Думаю, она еще у нее. Наверное, каждый из нас хоть раз испытывал ужас. Ни страх перед темной комнатой, ни просмотр триллера, ни всплеск адреналина, когда тебя кто-то пугает из-за угла. Ничто не может сравниться с этим чувством. Этот ужас когда кажется, что вот-вот умрешь на месте. Ощущение полной беспомощности перед неизбежным. Ужас сковывает конечности, останавливает сердце, хватает за горло удушающей хваткой. Зара испытывала именно это. Лишающий разума ужас перед тем, что с ней сделает Имран. Ее начало трясти. По щекам катились слезы, но она изо всех сил сдерживалась, чтобы не зарыдать в голос — Нужно было выяснить до конца, что еще Асват выложит имрану. Каждое его слово кинжалом резало по сердцу, нанося рану за раной. «И что она сказала, что уедет с тобой?» — продолжал допытываться имран. «Нет», — честно ответил Асват, — «она ничего не обещала. Честно говоря, я удивлюсь, если она все же согласится. Кстати, что мне делать, если это произойдет?» «Отвезешь ее в аэропорт и оставишь там. А я приеду завтра к нашему рейсу. И уж потом разберусь». Услышав эти слова, Зара вжалась в стену. «А ведь она...» «Нет, она бы не сбежала, это она уже решила». Но все же она была так близка к этому, что даже страшно подумать. Она представить не могла, что тогда ждала бы ее в аэропорту. «Я могу оставить ей деньги на такси обратно». В голосе Асвада слышалась насмешка. «Она не посмеет вернуться», — сказал Имран. «И потом она не знает турецкого. Она не сядет в машину к незнакомому мужику в чужой стране. Нет, пусть торчит там, если ей так хотелось сбежать». «Я понял, Имран Раифович. Буду держать вас в курсе событий». «Подожди-ка. Ты сказал, что удивишься, если она согласится». «Почему?» Асвад помолчал. «Традиции, понятия... Ну, вы сами должны понимать. Ваша жена — женщина порядочная». «Порядочная до такой степени, что позволила себе лизаться с тобой». «А вы хотели, чтобы ее сдерживала любовь?» То Асвада на стал насмешливым, но теперь он смеялся над Эмраном. «Что ж...» Ну, может, она вас и любит, просто увлеклась. Есть масса мужчин, которые любят своих жен и изменяют им. Разве не так? Не равняй мужчин и женщин, рявкнул Сайларов. Намек парня явно задел его за живое. Измена жены недопустима. Я вам, как выпускник психфака, скажу, что женщине решиться на измену намного сложнее. Если это произошло то значит всё, семье конец. Но Зара вам пока не изменила и никуда не убежала. И повторюсь, я буду очень удивлен, если она это сделает. Я не знаю, что вам нужнее, любовь или уважение. Уважение к вам в ней есть, а в сердце я заглянуть не могу. Один поцелуй — он ничего не значит. Для меня он значит слишком многое. Думайте, как хотите. Осознав, что разговор вот-вот закончится, Зара отскочила от двери и побежала обратно в спальню. Там первым делом она вытащила из кармана юбки визитку Асвада и выбросила в приоткрытое окно. Потом с головой залезла под одеяло и замерла, пытаясь остановить бесконечно лившиеся из глаз слезы. В груди ныло так, как будто ее ударили железной палкой. Голова раскалывалась, а яма, образовавшаяся в душе, была еще хуже безразличной пустоты к Сайларову как судьба могла с ней так жестоко обойтись. Влюбилась в подставного парня, поддалась на его речи, а он доложил все ее мужу. Дверь в номер так и не открывалась. Возможно, мужчины обсуждали что-то еще, но все самое важное сват уже разболтал, и дальше слушать было нечего. Зара еще долго лежала, свернувшись комочком под одеялом и кусая кулаки, но потом, немного успокоившись, начала прикидывать, как выкрутиться из ситуации. Через полчаса, когда тело перестали сотрясать бесконечные рыдания, Зара выбралась из постели и привела себя в порядок. Глаза опухли и покраснели, и ей пришлось несколько раз ополоснуть лицо ледяной водой, чтобы немного убрать следы истерики. Когда новый ком слез взял за горло, она усилием воли подавила его. Поплачет потом, в Москве, когда Эмран будет с другой семьей. Сейчас она должна быть само спокойствие и невозмутимость, Тональным кремом она заштукатурила красные пятна возле глаз и отправилась искать освада. Зара не знала, где бродит ее муж. Нигде не было ни его, ни ее бывшего возлюбленного. Бывшего. Девушка снова побледнела, вспомнив его взгляды, стихи, поцелуй, потом его донос. Оказывается, не только она умеет хорошо играть свою роль. Наступило время обеда, и Заре ничего не оставалось, как в одиночестве пойти в ресторан. Она стеснялась, одна среди незнакомых людей, быстро набрала что-то со шведского стола, где не нужно разговаривать с официантами, и уселась за свободный стол. Едва она успела поднести к губам вилку с салатом, как в ресторан заявился Асват. «Спокойствие», — внушала себе Зара, едва бросив на него взгляд. «Не убей этого козла. Он еще нужен, чтобы сказать Роме, что я сама отказалась с ним ехать». Но на самом деле злости не находилась. Только обида и остатки чувств, которые он растоптал. Он же был такой хороший. Такой хороший. Асват ничего не стал брать и присел прямо за ее стол. «Привет», — сказал он с умеренной, наверняка тщательно выверенной нежностью. «Как ты?» «Хреново, скотина, благодаря тебе». «Все в порядке, спасибо», — ответила Зара с аппетитом, жуя салат. В другой раз она побеспокоилась бы о том, чтобы сначала проживать, а потом открывать рот. «Прости, ты не мог бы уйти?» «Мой муж может прийти с минуты на минуту». «А он не придет?» Зара не удержалась и подняла на него испуганный взгляд. «Неужели она пропустила что-то еще?» «Эмран ее бросает?» Мысль об этом уже не была столь желанной, как когда она бродила с ним по пляжу, мечтая о другом мужчине. «Нет, только не развод. Только не это». «Он уехал в город, я за ним проследил», — закончил парень. «А, ясно». «Зара». асват склонился поближе к ней. «Ты решила? Наш уговор помнишь?» «Подонок, скотина, тварь, подлец, урод!» Зара подняла на него безмятежный взгляд, удерживать который давалось очень непросто. Повторяя все известные проклятия, девушка посмотрела в глаза человеку, в котором еще вчера... Готова была раствориться без остатка. Все равно до слез больно. А сват, прости, я не могу». Максимально обычный тон. Как он там сказал? Увлеклась? Да, она немного увлеклась, но уже взяла себя в руки. «Почему?» «Только не говори, что ты внезапно воспыла к нему любовью. Я вижу, что нравлюсь тебе. Мы можем быть счастливы вместе». «Я никуда с тобой не поеду» твердо прервала его зара может быть ты мне и понравился, но не настолько чтобы бросать мужа возможно я не очень сильно его люблю, но уважаю и хочу быть с ним твои глаза не врут упрямо настаивала сват он попытался взять ее за руку, но она ее отдернула я вижу в них твое настоящее отношение зара и тот поцелуй вчера ты отвечала мне ты хотела этого почему ты сейчас отступаешь «Боишься? Боишься бороться за свое счастье?» «Пожалуйста, Асват, оставь меня в покое». Ее голос предательски дрогнул. Асват бросил на нее полный невыносимой тоски взгляд. Зара уже сомневалась, точно ли она расслышала про факультет психологии. поэтому парни парню плакали театр и кинематограф. Так умело он врал и строил из себя бедолагу. «И ты. Не могу поверить». «Не знаю, смогу ли пережить». Заре было бы смешно глядеть на это представление, и относись она к нему по-другому. Его близость все еще волновала. «Очень даже переживешь», — не выдержала она. «А теперь уходи. Все наше общение было ошибкой, о которой я сильно жалею». Брови Асвада взлетели вверх. Он секунду смотрел на нее, потом озорно улыбнулся. «Ты узнала, да?» «Что узнала?» Прикидываясь, дурочкой, переспросила Зара. «Сама знаешь, что». «Не понимаю, о чем ты Все ты понимаешь Асват сложил руки на груди и забросил ногу на ногу. От его депрессии не осталось и следа. «Ты таяла, когда я тебя щупал в зале, смотрела на меня собачьими глазами, целовалась со мной, а теперь вдруг вспомнила про уважение к мужу? И сидишь тут на грани истерики? Да ты для меня открытая книга» с подчеркнутыми ключевыми словами. «Твоей резкой смене настроения есть только одно логичное объяснение. Ты как-то просекла, что я не тот, за кого себя выдаю. Что ж, умница». «Подонок», процедила она, глаза опять защипала солью. «Прости, работа такая», пожал плечами Асват. «Дурить головы девушкам? Вешать лапшу на уши о том, что любишь? И что, хорошо платят?» «Не жалуюсь». «А тебе, Имран, хорошо платит? «За что?» «Чтобы ты дурила ему голову, вешала на уши лапшу о том, что его любишь». «Я его жена», — возмутилась Зара и поймала себя на мысли, что никогда не говорила Сайларову, что любит его. Он об этом не спрашивал. «Да, у тебя есть красивая обертка, но сути это не меняет». Тут Асват подвинул стул ближе к Заре, словно собирался поведать ей страшный секрет можешь продолжать врать ему хотя я то вижу что у тебя на него не стоит зар вспыхнула уходи уйду не волнуйся снисходительно сказала сват я даже скажу ему что ты пришла в себя и передумала со мной бежать послала меня и сказала что любишь только своего благоверного постараюсь как то тебя выгородить потому что честно говоря жалко на тебя смотреть только боюсь за поцелуй тебе все же придется ответить «Спасибо, что доложил». Зара молила Бога, чтобы Асфат поскорее убрался из-за ее стола и из-за ее жизни. Ее губы уже дрожали, по щекам сбежали первые слезы, выдавая ее с головой. Сын пластикового короля несколько секунд с жалостью смотрел на нее. «Ну-ну, не расстраивайся», — он протянул ей салфетку. «Господи, какая же ты ранимая! Как ты пошла за этого мудаката с такой тонкой душевной организацией?» Таких только закаленная стерва может вывести, уж поверь». Зара захныкала, уткнувшись в салфетку. «Только вот теперь не появился бы Сайларов. Или пусть появится, убьет ее и закончит эти мучения». «О боже, этого еще не хватало!» Перед ней выросла целая стопка салфеток. «Ну перестань, люди смотрят». «Пусть смотрят», — рыдая ответила Зара. «Ты пугаешь достопочтенных немецких пенсионеров?» Тут Асват нашел под столом ее кисть и взял в свои ладони. А когда она дернулась, остановил. «Не бойся, его нет в отеле. Послушай, мне правда жаль. Но не я влез в отношения, которые не вывожу. Хочешь, дам тебе пару советов?» «Нет», — буркнула Зара в салфетку. Прикосновение и голос Асвада немного ее успокоили. Кажется, сейчас он говорил искренне, хотя кто его знает. «А я все же дам». «Во-первых, никому больше так не доверяй, как доверилась мне. Твой муж может еще подсылать ребят для проверки на верность. Через месяц, или через год, или через десять лет. Я работаю на человека, у которого это часть бизнеса. Такие, как твой любимый Имран Раифович, никогда не успокоятся». Асват бережно перебирал ее пальцы, и Зара подумала, что даже сейчас, когда уже не надо притворяться, он нежнее Имрана. Совет номер два. «Беги. Уходи от него. Ты не выдержишь. Ты не умеешь себя... М -м, продавать. А в отношениях с богатенькими папочками это важнейшее свойство. Нет, я не говорю, что это плохо. Некоторые здорово уживаются, видал и таких. Просто это не твое. Поэтому при первой возможности уходи от него и не оглядывайся». Сват отпустил ее руку и поднялся. Но, кажется, ты уже конкретно влипла. Не уверен, что у тебя хватит духу, и все-таки попробуй. Ты его не полюбишь, это я тебе гарантирую, как психолог. Ладно, давай, не кашляй. С этими словами Асват быстро коснулся кончика ее носа и вышел из ресторана.